Глава 19. Мне, собственно говоря, осталось рассказать совсем немного. И ещё об одной смерти, свидетельницей которой я стала, но об этом чуть позже. В мою квартиру вбежали оперативники. Началась обычная в таких случаях милицейская суета, защёлкал фотограф, слава богу не газетный, кто-то из следователей. Славко успел передать мне халат, и этих гостей я встречала уже одетая вполне прилично. Вновь завладели медики, появившиеся вслед за опергруппой. Усатый толстый врач, смотрев в мои ноги, ни словом мне не сказав, не предупредив, порезко одёрнул меня за правую стопню. Я от боли чуть снова не потеряла сознание. Спокойно, спокойно, утешил он меня. Знаю, что больно, но Ну, мы уже вылечили. Обычный вывих. А вот со второй вы ещё долго помучаетесь. Нужно сделать снимок. Здесь, скорее всего, перелом. Меня увезли в нашу вечно дежурившую третью Тарасовскую горбольницу, сделали снимок. Врачи оказались прав. У меня оказался сломанным большой палец на левой ноге и ещё какая-то маленькая косточка в ступне. Да, прилично же я тогда ему врезала. Короче, следующие 3 недели я проходила в гипсе. Впрочем, проходило, это громко сказано. Я, конечно же, торчала дома, передвигаясь по квартире с качками или с помощью костылей, которые мне на другой же день приволок Славка и приподнёс с очень и очень ехидной физиономией. Славка вообще заботился обо мне как мать родная. У меня иногда возникало странное ощущение, что он вроде моего мужа, что ли, привозил мне продукты, готовил сам, таскал мне тарелки в спальню, мыл посуду. Разве только бельё мне не стирал? хотя однажды я его всё же заставила отнести в прачечную гору грязного белья Славко, конечно, был мне очень благодарен. Ведь это только благодаря мне он стал героем дня, победителем маньяка-убийцы. У него брали интервью телевизионщики, его фотографии напечатали все Тарасовские газеты. И я, слава богу, осталась в тени во всей этой истории. Первое время Кэрия буквально не вылезала из моей квартиры, отгоняет от неё назойливых репортёров и орал на них по телефону. Моя роль в полицейских отчётах и официальной версии была ограничена и значительно смягчена. Я была представлена в глазах общественности как очередная случайная жертва, которую маньяк себе наметил, а доблестная Тарасовская милиция во главе с майором Киреевым его выследила и обезвредила. Далее через 10 настойчивый интерес ко мне со стороны местных журналистов спал и сменился прочным и успокоительным равнодушием, что было для меня предпочтительнее любой самой бешеной популярности. Мне при моей профессии лишняя реклама совершенно ни к чему. Я долго размышлял над своей ролью во всей этой истории. Кто из нас кого нашёл? Я Виктора или он меня? И что это он говорил о моей профессиональной несостоятельности? Конечно, он меня опережал каждый раз на шаг, на полшага. Например, наблюдая за Евстафьевым после убийства Ирен, он наткнулся на меня в кландайке и, воспользовавшись случаем, снял на видеокамеру, с которой не расставался, выходя из дома, нашу с Радионовым Афанасьевичем встречу. Он же и на телевидение плёнку подсунул. По актёры дежурившие в то утро опознали его по фотографии. Когда обыскали квартиру Ольги, совершенно уничтоженной случившимся и ушедшей сразу же в глубокий запой, обнаружили ещё пару съёмок. Киреев, который лично проводил обыск, привёз их мне, и я имела возможность увидеть себя и в толпе перед театром истрады, и на презентации бриллиантовой выставки. Последняя меня весьма поразила. Киреева, впрочем, тоже. Ни он, ни я не могли припомнить, чтобы Виктор и вообще кто-то неизвестный появлялся на презентации. Однако я с удивлением увидела себя мельтешащей между таразовских светских красавиц в своём и деловом наряде. Как бы я ни была раздрадована этими обстоятельствами, но всё же сообразила, что хотя Виктор и шёл всё время впереди меня, Но я, как говорится, сидела в него на хвосте и даже предвидела иногда его действия. И был ещё один момент, который требовал моего осмысления. Наше первое знакомство с Виктором. Случайность это или нет? Честно говоря, я так и не могу ответить на этот вопрос. Если и случайность, то что именно в этой истории случайно? То, что автором съёмки, которую попросил мне найти Кириев, оказался Виктор, так это и не случайность вовсе. У него было какое-то звериное чутьё на острые ситуации, болезненное пристрастие к риску. Он ходил по городу с видеокамерой, и за день умудрялся снять не менее трёх-четырёх драк и как их не быть разборок. Иногда очень серьёзных, как в том случае с перестрелкой на углу Пржской и Таборной. Случайность, что именно я яйцом занялась, тоже нет. Если Кириев не может чего-то сам, он обязательно попросит меня. Это закономерность, проверенная временем, подтверждённая фактами и обоснованная нашими отношениями и его психологией. «А разве случайно, что Родион Евстафьев обратился именно ко мне с просьбой отыскать убийцу его возлюбленной Ирэн? А к кому же ему еще обращаться? В милицию, что ли? К Славе Кирееву?» Как ни крутила я в голове все эти факты, они никак не хотели превращаться в чистые случайности, хотя на первый взгляд вроде бы и не имели между собой явной связи. И всё же, всё же я остановилась на том, что эта история далеко не случайна. Это скорее цепь странных закономерностей, которые руководят жизнью каждого человека и иногда переплетаются так тесно и причудливо, что ты уже не в силах отличить, где действует логика твоей жизни, а где чужой. Изваноо Катиев в Стафе вызвал раздался на второй день после сообщения о том, что наводивший страх на город маньяк-убийца застрелен при задержании и что список жертв, где были названы все по имённо, который открывала Лариса Владышева, а завершала Елена Кучина, не будет продолжен. Я была уверена, что человек, с которым я разговаривала в ресторане КланДайк, позвонит мне минут через 5 после этого сообщения, а то и раньше. Он наверняка пользовался не только официальными каналами информации. но он позвонил лишь на второй день, и даже не он, звонила его секретарша. И всё тем же очень доброжелательным и приветливым голосом сообщила мне, что Родион Афанасьевич будет ждать моего звонка завтра с 11:27 до 11:23. Это само по себе было уже достаточно красноречиво. И скажу откровенно, отбил у меня всякую охоту общаться с ним, но я чувствовала себя перед ним в долгу. Я выполняла его просьбу и выполнила её как-то не до конца. Ему, как я понимала, убийца нужен был живым. Этого я обеспечить не смогла. И мне самой было непонятно, выполнила я условия нашего договора или не выполнила. И всё же я ему позвонила ровно в 11:20, назначенного мне дня. Не могу сказать, чтобы меня беспокоил гонорар. Я наоборот предвидела неприятный для меня разговор, в котором Евстафьев будет предлагать мне больше, чем я заработала, а мне придётся отказываться, потому что к подачкам я не привыкла. Однако всё сложилось совсем не так, а совершенно неожиданным для меня образом. С вами будет говорить Родионов Афанасьевич при ту пределы меня секретарша прежде чем соединить меня с Евстафьевым меня такое начало скажу честно и ещё больше озадачило и не показалось располагающим к откровенности условия о которых мы с вами договаривались вами не выполнены Без приветствия и предисловия заявил мне Евстафьев, человека, о котором шла речь, мёртв. Поэтому вы не вправе рассчитывать на оплату своего труда. Скажу честно, я разочарован вашими способностями. Люди, которые мне рекомендовали вас, потеряли моё доверие. Не, я разозлилась. Знал бы ты, Козёл, чего мне стоило вся эта история. Меня раздражал не отказ платить за мою работу, а его предательство. Именно это слово возникло у меня в голове, когда я его слушала. Я не знала, кого он предал, Ирен или самого себя, но я точно знала, что я говорю с другим человеком, не с тем, который страдал сидя за столиком в казино Кландейк. Я не стала ничего ему говорить о деньгах, пусть подавится. Я сказала другое. Ирен просила передать вам. Я почувствовала, как он замер от неожиданности. Но я не врала. Я действительно общалась с Ирен с парижанкой. Что вы свободны, она отпускает вас, а вы ей больше не нужны. Не знаю, понял ли он, что я хотела ему сказать. Но такой и в стафе. Ирен действительно не был нужен.